Руссии не стало. Появилась мощная германская империя. «Вот теперь, — сказал в Петербурге русский канцлер, — когда тщеславие берлинских Михеля и фрицов удовлетворено, мы сделаем то, что угодно матери России». По миру разошелся знаменитый циркуляр Горчакова, в котором канцлер объявил, что Россия отказывается от соблюдения статей Парижского трактата. Жомини предостерег князя. Сейчас на вашу голову падут молнии. Но я сижу под таким дубом, что мне не страшно. Первым влетел в кабинет посол королевы Виктории. Англия прочла вашу ноту с ужасом. Выстояв под словоизвержениями посла, князь ответил. — Благодарю вас, сэр, за то, что вы дали мне возможность прослушать удивительно забавную лекцию, похожую на диссертацию по международному праву. Я даже вспомнил свою юность. Вслед за послом Англии явился посол Австрии. Вена прочла вашу ноту с крайним удивлением. «Ах, и только-то», — засмеялся Горчаков, — «право не узнаю гордой Вены, Лондон прочел мою ноту с ужасом, а вы вникли в нее лишь с удивлением. Но знаете, что Россия стояла и стоять будет на Черном море ногою твердой?» На века. Федор Иванович Тютчев тогда же отметил это событие стихами Да вы сдержали ваше слово, не двинув пушки ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещеное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре лобзает берег свой родной. Парижский пролетариат уже тогда нес на своих знаменах идеи интернационала. И потому самую большую пушку французы назвали Бетховен, а самый крупный воздушный шар — Союзом Народов. Химики трудились над изготовлением похлебки из желатина. Почту по стране разносили голуби, но Бисмарк велел доставить из Германии стаю ястребов, которые, играя роль будущих мессершмиттов, в воздушных боях сбивали беззащитных голубей. Камины в Париже стояли холодные. Историки подсчитали, что было съедено 5000 кошек и 1200 собак. Крыс не стало. Возле дверей русского посольства толпились очереди. Русская дипломатия кормила голодных парижан. Настали громкие дни парижской коммуны. Перед этим на пороге Горчакова предстал Тьерр. Только одна Россия может спасти Францию заплакал он. «Францию спасет сама Франция», – любезно отвечал канцлер-послу. «Но рука Парижа, протянутая к Петербургу для пожатия, не повиснет в воздухе. Не забывайте, вы побывали у нас в Крыму. Необходимо время, чтобы следующее поколение русских людей воспринимали этот факт как исторический казус, не больше». Бисмарк отнял у французов Эльзас и Лотарингию. Бисмарк наложил на Францию 6 миллиардов контрибуций. Бархатный канцлер из Петербурга показал свои когти железному канцлеру в Берлине, и контрибуции были снижены до 5 миллиардов. Горчаков теперь говорил другим тоном «нам русским нужна сильная Франция». В общественном мнении России вдруг что-то надломилось. Все вокруг кричали о беде Франции и громко осуждали разбой Германии. А потому, когда в 1873 году, сверкая железными касками с шишаками, явились в Петербург будто насмотрины Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке, русская публика встретила их холодным презрительным равнодушием. Бисмарк наедине повидался с Горчаковым. «Вы получили в соседе сильную Германскую империю», — сказал он, — «такую сильную, что с ней надо считаться. Теперь нам желательно иметь сильную Францию, силой которой вам, сильным немцам, предстоит сильно считаться». Бисмарк расхохотался. Он надеялся, что миллиарды контрибуций закабалят Париж, французы еще долго будут шататься от голода, покорно слушая фельдфебельские рыки из Берлина. Но случилось невероятное. Франция быстро расплатилась с Берлином, и это было ударом по Бисмарку, ударом по всем планам Германии. Народ Франции доказал свою жизнестойкость. Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое. В своем патенте Пастер писал «Это будет пиво национального реванша». Он своего достиг. Французское пиво стало лучше баварского».